Глава вторая. Настя. К восьми вечера на ярко-синий Ауди Шефа мы подъехали к спортивному клубу, принадлежащему другу Вадима. Потом я битых два часа сидела в зале, наблюдая, как полуголые мускулистые мужики мутузят сначала грушу, а потом друг друга. В паузах Туранов накидал мне столько поправок, что я поняла, презентацию для техноинженеринга придется полностью переделывать. просижу всю ночь, когда мужчины бились, я болела за Матвея Артемьева, темноволосого тридцати шести летнего красавца с такими плечами и грудной клеткой, что кажется, он запросто остановит разогнавшийся локомотив. Вот классный мужик, я понимаю, вижу, как он относится к своей маленькой жене и сердце тает от Матвея Николаевича веет надежностью, в то время как мой босс Это опасность и непредсказуемость. Что ты девочку опять за собой притащил? Отпустил бы ее домой, бедную. Посочувствовал мне Артемьев. Он давно уже привык, что мы с боссом нитка с иголкой. Куда он туда и я. Работы много. Отрезал Туранов. Значит, плохо планируешь, если не можешь разгрузить для себя и Настю один вечер. Поддел Артемьев. Так это Настя все и планирует. Ухмыльнулся мой злодей. Да и вообще, что ты переживаешь, Матвей? Она любит смотреть, как я тренируюсь, правда, Анастасия? Я едва не лопнула от возмущения. Нет, но、ну、вы представляете? Вот же гад! Ничего не ответила, только стояла около октагона и молча металла молнии. Жестокий ты человек, Туранов, засмеялся Матвей. Настенька, когда этот деспот тебя доведет, увольняйся и приходи ко мне. Лучше будешь планировать мой день, уж я то всем буду доволен. И после семи вечера не задержу. На чужой коровай рот не разивай. Вадим стукнул друга в плечо забинтованным кулаком. Я Настю никому не отдам. Отжимайся, братан. Когда началась битва в клетке? Я мечтала, чтобы Матвей, бывший боец ММА, навалял посильнее моему боссу, пусть отомстит за то, что этот негодяй так усложняет мою жизнь. Но нет, моего же так просто не пришибешь. У него тоже сила немереная. Туранов много лет занимался боксом, даже завоевал несколько региональных титулов. Он хоть и уступает другу в размерах, но тоже хороший, стремительный. Похожей на туго сжатую пружину, которая готова в любой момент выстрелить. Вижу, что выплескивает свою злость. Видимо, не понимает, почему обиделась Алина и зачем прячется. Или психует из-за бывшей жены. Она постоянно подкидывает проблем, шантажирует пятилетней дочкой, которую Туранов обожает. А может, Вадим переживает из-за меня? Все-таки новую помощницу ему будет очень трудно найти. Мы уже в этом убедились. Пять кандидатур отсеял. Ему никто не нравится. Две мощных фигуры передвигались в октагоне. Два опасных зверя сражались друг с другом. Артемьев нападает, но Туранов уходит от удара или резко атакует в ответ. Вот-вот, резко атакует. Именно это он и сделал в коттедже Ривьеры, где проходил наш корпоратив. Я встряхнулась, прогоняя жаркие и постыдные воспоминания. Надо бы смотреть в планшет, но зрелище на ринге отвлекало. Я никак не могла сосредоточиться. Вообще заметила, что я стала какая-то рассеянная. Хорошо, хоть по вечерам мне тошнит. Пришла Дашенька, юная синеглазая жена Артемьева. Навид совсем ребенок. Когда я впервые ее увидела рядом с Матвеем, решила, что она его дочка. У них большая разница в возрасте. Но нет, Даша жена, еще и глубоко беременная. Приветик. Юная женщина осторожно опустилась рядом со мной на стул, пристроила большой живот на коленях, вздохнула. Боже, но、ну、почему мужчинам это так нравится? Покачала она головой, взглянув на ринг, где Туранов и Артемьев самозабвенно мутузили друг друга. «Привет, Дашенька!» Я с завистью погладила тугой, как барабан, живот. «Толкается? Ночью спать мешает?» «Еще как!» — улыбнулась Даша с совершенно эйфорическим выражением лица. «Счастливая! Скоро станет матерью!» К горлу сразу же подступил предательский комок. Даш, а как ты себя чувствуешь? Помню, ты очень страдала из-за токсикоза. Все прошло. Да, токсикоз – это кошмар. Меня так тошнило, -р -р -р -р. я постоянно рыдала, психовалась из-за любой ерунды. Сама себе не принадлежала.、Хм. Даша, будто описала мое нынешнее состояние. Эх, жаль, что у меня все это из-за витаминов, а не из-за беременности. Да я бы по стенам бегала от радости. Сколько девушек боятся залететь, а для меня это стало бы невероятным счастьем. Но, к сожалению, с моими гинекологическими проблемами это невозможно. Я провожаю взглядом каждую беременную, каждую коляску, из которой торчат и весело дрыгаются крошечные ножки в носочках. Это ужасно больно чувствовать себя ущербной. Да, вот так мне не повезло. Ну что тут поделаешь. Как я мотала нервы Матвею? Со смехом вспомнила Даша. Вот уж он вокруг меня побегал. Да он всегда вокруг тебя бегает, Даш. Видно, что влюблен без памяти. Слушай, а у вас такая разница в возрасте? Все хотела спросить, как вы познакомились. Яркий румянец спыхнул на гладких дашенных щечках. Они стали совсем пунцовыми. Девушка потупила синий взгляд. У нас было довольно необычное знакомство. Честно говоря, не очень-то и приятное. Никакой романтики. Матвей ужасно меня обидел. Да ты что? Трудно поверить, что он может обидеть женщину, девушку. Он такой джентльмен. Мы были не знакомы, он перепутал меня с другой девушкой. Перепутал. Эхом откликнулась я. Мгм. Но сейчас, конечно, уже все видится в другом свете. Даша метнула влюбленный взгляд в октагон на своего мужа. Матвей Николаевич как раз попытался засадить зверский кросс в парадистую физиономию моего шефа, но тот увернулся. Эх, жаль. Иначе завтра он бы отменил встречу с представителями техноинженеринга. Не пугать же партнеров разбитой рожей. А мне тогда не пришлось бы всю ночь переделывать презентацию. Вадим, блять, сколько же с бабами проблем. Алинка отправила в глухой игнор. Бывшая супружница мотает нервы на кулак. Но самая моя большая проблема – это Настя. Если она все-таки уйдет из компании, это полный пиздец. Она станет моей грандиозной потерей. Вообще-то я собирался еще очень долго держать ее при себе всю оставшуюся жизнь. Лучше ассистентки не найти. Мне все завидуют. Она настолько профессиональна, что я категорически запретил себе на нее пялиться, внушил себе мысль, что флирт или секс с Настей табу. Моя помощница неприкосновенно. Нельзя смешивать секс и работу. Трахнешь тёлку и начнутся обиды, претензии, истерике. Да мне звезду героя можно дать за стойкость. Целых пять лет я игнорировал рядом с собой такие роскошные сиськи и умопомрачительную задницу. Боролся с импульсами, которыми меня бомбил окаменевший член, старательно отводил глаза, когда Настя наклонялась передо мной за упавшей авторучкой. И я научился не реагировать на Настиной прелести, потому что бизнес для меня всегда на первом месте. Девица для секса я найду за три секунды, а такую помощницу как Настя днем с огнем. Я искренне надеялся, что лет через десять Настя на красота увянет, личико утратит свежесть и на нем появятся морщины, роскошная грудь обвиснет, тонкую талию затянет жиром. Длинные ножки уже не будут такими точенными, и тогда мне станет легче. Уже ничто не будет отвлекать от работы. Всего-то десять лет потерпеть. Баби век короткий. Ладно, я упорный и терпеть я умею. Однако блять, Настя пока только расцветает. Она с каждым годом становится все краше. Ее кожа сияет. Голубые глаза блестят, а о лишних килограммах и речи не идёт, хотя времени на тренажёры у неё нет. Уж не знаю, что будет дальше. Но тут грянул гром. Беда пришла, откуда не ждали. Помощница всё равно решила уволиться, несмотря на всю мою деликатность и самоотверженность. Чего ей не хватало, не понимаю. Я ведь никогда её не обижал, не лапал, был вежлив. сильно не ругался, удовлетворял все материальные запросы, но нет, заявила, что в ее жизни закончился определенный этап, и теперь она должна перейти к следующему. Организация и планирование – это Настенька Нег, в этом она сильна. Блять, ну а мне что делать? Как я без нее? В общем, пусть даже и не мечтает. Я ее не уволю, никуда, от себя не отпущу. Точка.